Глава третья. Чем Бог послал? Вымученно улыбаясь, она ответила. «Да? Кто там?» «Это я. Открой!» — сухо отозвался, замерзая у ворот ее муж, выносивший мусор. Мартина перевела дух и, накинув пальто прямо на фартук, бросилась в супермаркет. Столкнувшись с Жаком во дворе, она вкратце изложила ему ситуацию, но он прервал ее на полусловие. «Чушь какая, никуда ты не пойдешь, они уже здесь, паркуются». «Господи, и чем, спрашивается, мы будем кормить невесток?» «А детей?» — спросил Жак. «Только не говори мне, что я, ко всему прочему, забыла приготовить что-нибудь для мальчиков. Кошмар!» — простонала Мартина и помчалась обратно в дом. Антуанетта, заманив супругов на кухню, налила им по бокалу вина. «Выпейте, полегчает». Мартину била дрожь, стаканчик сатерна ее чуть-чуть согрел. Жак, в отличие от нее, сохранявший спокойствие, помыл руки и потыкал зондом в мясо и улыбнулся. «Мама, я в порядке. Эта Мартина сходит с ума по пустякам. Уж как-нибудь у нас найдутся орешки и банка спаржа для невесток, чем плохо? Шкафы тут буквально ломятся от яств. Надеюсь, только у них еще не вышел срок годности». «Консервированную спаржу на рождественский ужин? Вот тут они нас точно проклянут. Может, им банку собачьего корма открыть, если уж на то пошло?» Мартина с помощью мужа взобралась на стул и достала из шкафчика две банки. «Посмотри, Жак, ты лучше видишь. Можешь прочесть срок годности?» Он вынул очки из кармана рубашки. 2008 А что, баклажанная икра разве портится?» Учитывая, что он, не моргнув глазом, съедал просроченные на два месяца йогурты, то и эти консервы сожрал бы, не задумываясь, если бы Мартина не отправила их тут же в мусорное ведро. И снова принялась рыться в недрах кухонных шкафов. Антуанетта, допив вино и утратив интерес к разговору, сменила тему, решив закинуть удочку. «Не то, чтобы мне было скучно вас слушать». «Но хотелось бы узнать, как у тебя, Жак, дела на работе? На стройках работают новые бригады под твоим руководством?» «У меня все просто. А Мои ребята названивают целый день, как будто без меня шагу ступить не могут. Я еле от них отделался на два дня на Рождество. И потом мне еще приходится в нагрузку обучать новичка, а он звезд с неба не хватает, но лучше так, чем никак». Антуанетта недовольно поморщилась. Ее сын унаследовал от нее обостренное самолюбие и мастерски скрывал все, что было не в его пользу. Она решила не настаивать и занялась воскребанием праздничного фуагра со стенок глиняной миски. Жак, присматривая одним глазом за духовкой и придерживая за попу жену, чтобы она не свалилась со стула, аж подпрыгнул, когда из тостера вдруг ни с того ни с сего выскочил ломтик поджаренного хлеба. Антуанетта отреагировала первая и буквально извернулась под столом, чтобы его поймать. «Сердечникам сюда вход запрещен», — заметила она. «Ладно, куда они все подевались?» — нетерпеливо воскликнул Жак. «Плетутся еле-еле, они уже десять минут назад были рядом с домом. Ну, нашла что-нибудь?» «Ничего, вот засада». «Брось, могли бы предупредить, сколько еще зверя в духовке держать?» «Ты же поставил таймер, вот и подожди, пока он звякнет», — ответила Мартина в панике. И тут раздался звонок в дверь. Заговорщики на кухне вздрогнули одновременно. «Да неужели?» — язвительно буркнул Жак.